Глава седьмая. Назад в детскую. Миссис Оливер с некоторой задумчивостью смотрела на три ступеньки и входную дверь маленького, довольно ветхого с виду коттеджа на боковой улице. Под окнами росли какие-то луковицы, в основном тюльпаны. Помешков Миссис Оливер открыла записную книжку и, убедившись, что находится именно там, где нужно. Осторожно постучала в дверь после нескольких попыток нажать кнопку, возможно, имеющую отношение к электричеству, но не вызвавшую внутри никакого звона или иного звука. Послышались шаркающие шаги, потом астматическое дыхание и звук, как будто чьи-то руки пытаются открыть дверь. Эти звуки э х о м отдавались в почтовом ящике на двери. Ох. Провались, ты да провались же ты пропадом! Снова заел скотина. Наконец усердие было вознаграждено успехом и дверь, издав довольно мрачный скрип, медленно отворилась. Показалась древняя старуха артритической наружности со сморщенным лицом и с о г б е н н ы м и плечами. Ага, посетитель. Лицо ее было неприветливо, оно не выражало ни тени страха, а одно только отвращение к тому, кто пришел и постучал в ее дом, крепость английской женщины. Лет ей было семьдесят или восемьдесят, но она пылала намерением защитить свое жилище. Не знаю, что вам нужно, и мне, она осеклась. Ба, да это же мисс Ариадна. Но кто бы мог подумать, это мисс Ариадна. Очень мило с вашей стороны, что меня узнали, сказала миссис о л и в е р Как ваше здоровье, миссис Мэтчем? Мисс Ариадна подумать только. Сколько лет прошло, подумала миссис о л и в е р с тех пор, как к не й обращались мисс Ариадна. Но интонация скрипучего от возраста голоса. Была знакома. Заходи, моя дорогая, сказала старуха. Заходи. Ты хорошо выглядишь, хорошо. Не помню уже, сколько лет тебя не видела, лет пятнадцать не меньше. Намного больше, подумала миссис Оливер, но не стала уточнять это и вошла. Руки миссис Мэтчем тряслись, словно не желая слушаться хозяйку. Старухи удалось закрыть дверь, и шаркая, и хромая, она пошла в маленькую комнатку, которую держала для приема желанных или нежеланных визитеров, допущенных миссис Мэтчем в свой дом. Здесь было множество фотографий, как маленьких детей, так и взрослых. Несколько были вставлены в кожаные рамки, слегка сохшиеся, но еще не распавшиеся на части. На одной фотографии в серебряной уже изрядно потускневшей рамке была видна молодая женщина в официальном придворном платье и с перьями на голове. Еще были фото двух морских офицеров, двух военных и несколько фотографий голеньких малышей на расстеленных пеленках. В комнате стояли диван и два стула. Миссис Оливер села на один из них, предложенный хозяйкой. Миссис Мэтчем вдавилась в диван и не без труда подложила под спину подушку. н у моя дорогая, просто чудо, что это ты все пишешь свои милые истории. Да, сказала миссис Оливер, согласившись, хотя и с некоторым сомнением, что детективные романы и рассказы про преступления можно назвать милыми историями. Но это, подумала она, было очень в духе миссис Мэтчем. Я теперь одна, сказала старушка. Помнишь Грейс, мою сестру? Она умерла прошлой осенью. Вот как, рак. Сделали операцию, но поздно. О, сочувствую, сказала миссис Оливер. Беседа продолжалась еще десять минут на тему кончин одного за другим родственников миссис Мэтчем. А у тебя все в порядке, живешь хорошо, замужем. Ах да, я помню, он умер несколько лет назад, верно? И что привело тебя сюда в Литл Солтерн Майнер? Я просто случайно оказалась поблизости, а заглянув в записную книжку, подумала, почему бы не зайти, ну посмотреть, как вы и все такое. Ага, и поговорить о прежних временах. Всегда приятно вспоминать, верно? Да, верно, сказала миссис Оливер, чувствуя некоторое облегчение от того, что ее саму направили на ту тему, ради которой она сюда, в общем-то, и пришла. Сколько у вас фотографий? Да, что есть, то есть. Знаешь, когда я была в том доме с глупым названием "Дом счастливого заката" для престарелых что-то в этом роде, то через год с четверти уже не могла выносить такой жизни. Это было ужасно не иметь собственных вещей. Знаешь, что там все принадлежало дому. Не скажу, что было некомфортабельно, но я люблю, когда меня. Оружают мои вещи, мои фотографии, моя мебель, а потом пришла очень милая дама из совета, вот от какого-то общества, и сказала мне, что есть другое место, где можно иметь свой дом и можно взять с собой что нравится, и каждый день будет приходить помощница, смотреть, все ли у меня в порядке. Мне здесь очень хорошо, в самом деле, со м н о ю все мои вещи. Понемногу, отовсюду, сказала миссис Оливер, оглядывая комнату. Да, вот этот столик медный, это от капитана Уилсона, он прислал мне его из Сингапура или откуда-то вроде того. А эта штучка из Бенареса тоже медная, м и л о правда? А это скоробей, кажется, так он называется. Ты знаешь, звучит как какая-то чесотка, что-то скребущее, но это не так, нет, это такой жук, и сделано н из камня. Говорят, что это драгоценный камень, ярко-голубой, какой-то ляпс, ляпис лазурь, сказала миссис Олливер. Точно, он и есть, очень мило. Это мой мальчик-археолог ездит на раскопки, он мне его и прислал. Все ваше милое прошлое, да, все мои мальчики и девочки. Некоторые в младенчестве, других я н я н ч и л а с м е с я ц а были и постарше. Некоторые это когда я ездила в Индию, а другие когда я была в Сиаме, да. Вот это мисс Моя в придворном платье, ах, она была такая хорошенькая. р а з в е л а с ь с двумя мужьями, да, не поладила с лордом, это был первый, а потом вышла за одного из этих поп-музыкантов, и, конечно, из этого не могло выйти ничего хорошего. А потом вышла за какого-то типа в Калифорнии, у них я х т ы они путешествовали, я думаю. Умерла два или три года назад. Всего-то было шестьдесят два. Жаль умирать такой молодой. Да вы и сами много где побывали, да? Сказала миссис Оливер. В Индии, в Гонконге, потом в Египте, в Южной Америке, верно? Да много где была. Я помню, сказала миссис Оливер, когда была в Индии, вы работали в семье военного, не так ли? У какого-то генерала. А как же его минутку? Не могу вспомнить фамилию. Кажется, генерал и леди р е в е н с к р о ф т правильно? Нет, нет, ты перепутала. Ты говоришь о том времени, когда я работала в семье Барнаби. Это верно. Ты приехала и остановилась у них, помнишь? Ты совершала тур, да? Приехала и остановилась у Барнаби. Ты была давней подругой хозяйки. Ее муж был судьей. Ах да. Сказала миссис Олвер, это трудновато, все и м е напутаются. У них было двое милых детей, продолжала миссис Мэтчем. Разумеется, они ходили в школу в Англии, мальчик в х э р у а девочка в Роудин, кажется, так. И после я перешла в другую семью. Ах, нынче все меняется, не так много требуется нянька, к раньше. А ведь раньше с нянями были трудности. Когда служил а у Барнаби, я сдружилась с одной няней. О ком ты говорила о р е в е н с Крофтах? Да, я их помню. Да, забыла, как называлось место, где они жили, недалеко от нас. с е м ь и были знакомы. О да, давно это было, но я все помню. Я все еще служила у Барнаби и о с т а л а с ь там, когда дети пошли в школу, ухаживала за миссис Барнаби, присматривал за ее вещами, чинила их и все такое. Вот да, я была там, когда случилось ужасное. Я говорю не про Барнаби, а про Ревенскрофтов. Никогда этого не забуду. То есть, как услышала об этом, естественно, я сама была н и причем, но это было ужасно, ужасно. Да уж, наверное, сказала миссис Оливер. Это случилось после того, как ты уехала в Англию, гораздо позже. Они были х о р о ш е й п а р о й очень х о р о ш е й и это стало для них потрясением. Я теперь уже не помню, сказала миссис Оливер. Я знаю, люди забывают, но не я. Говорят, она всегда была странной еще с детских лет. Был один случай, она взяла малыша из коляски и бросила в реку. Говорили, что из ревности, а другие говорили, она хотела, чтобы малыш сразу попал на небеса. Вы говорите о леди Ревенскрофт? Нет, конечно, не о ней. Ах, ты не помнишь, как я... Это была сестра. Ее сестра? Не помню ее или его. Говорили, что она долгое время лечилась в психиатрической больнице с одиннадцати или двенадцати лет. Ее держали там, а потом сказали, что она выздоровела и выпустили. И она вышла за какого-то военного, а потом случилась беда. Потом, кажется, говорили, что ее опять туда упекли в психушку. Там с больными хорошо обращаются, у них там уход, хорошее помещение, все такое, и они ходили, навещали ее, то есть генерал и его жена. Детей, наверное, воспитывал кто-то другой. Однако потом сказали, что она под конец поправилась и вернулась к своему мужу, а потом он умер или что-то там с ним случилось. кажется д а в л е н и е или что-то сердцем. с В общем, она была очень расстроена и стала с ь жить у своего брата или сестры, чья она сестра-то была, и как будто была вполне счастлива и все такое. И очень привязалась к их детям. Мальчик был, кажется, уже большой учился в школе. В тот день она играла с маленькой девочкой и еще одной маленькой девочкой. Ах, уже не помню подробностей, давно это было. Об этом много судачили. Некоторые говорили, что это вообще б ы л а не она, думали, что это сделала няня, но няня любила детей очень и очень переживала. Она хотела забрать их из этого дома. Она говорила, что им там не безопасно и все такое. Но, конечно, другие не верили. А потом случилось несчастье. и, Наверное, это была она, К как там ее звали, уже не могу вспомнить. В общем, так это было. А что случилось с этой сестрой, то ли генерала, то ли леди р е й в е н с к р о ф т Ну, думаю, когда ее забрал доктор и поместил куда-то, в конце концов она уехала в Англию. Не знаю, в то же место, что раньше или нет, но за ней там хорошо ухаживали. Думаю, у них было много денег, много денег в семье мужа. Может быть, ее снова вылечили. Я уже много лет об этом не думала. До тех пор, пока ты не спросила меня про генерала и леди р е в е н с к р о ф т Интересно, где они теперь? Наверное, давно на пенсии. С ними вышла печальная история, сказала миссис Оливер. Возможно, вы читали про это в газетах. Читала что? Ну, они купили дом в Англии, а потом... А, -а, -а теперь вспомнила. Помню, прочитала что-то в газете, да, и подумала тогда, что знаю фамилию Ревенскрофт, но не могла вспомнить откуда. Они упали со скалы, да, что-то такое. Да, сказала миссис Оллер, что-то такое. А теперь послушай, дорогая, так приятно тебя видеть, и ты должна выпить у меня чашку ч а ю Мне не нужно ч а ю з а п р о т е с т о в а л а миссис Оливер. Я в самом деле не хочу ч а ю Ну, конечно же хочешь. Если не возражаешь, пойдем на кухню. Знаешь, я почти все время провожу там. Там проще разговаривать. Но я всегда принимаю посетителей здесь, потому что горжусь своими вещами, горжусь вещами, горжусь всеми детьми и о с т а л ь н ы м Наверное. Люди вроде вас прожили замечательную жизнь среди детей, за которыми присматривали, сказала миссис Уолливер. Да, я помню тебя маленькой девочкой. Ты любила слушать истории, которые я рассказывала. Одна помню была про тигра, а одна про обезьяна о б е з ь я н на дереве. Да, я помню их. Это было давным-давно. Ее мысли. Перенеслись в то время, когда она шести или семи летняя шла в ботиночках на пуговицах по какой-то дороге в Англии. Ботиночки немного жали, а она слушала историю про Индию или Египет от представленной к ней няни. э т о й н я н е й и была миссис Мэтчем. Следуя за хозяйкой, миссис о л и в е р осмотрела комнату. На фотографиях девочек, мальчиков, школьников и разных людей среднего возраста все в основном были в своих лучших нарядах. Они присылали красивые рамки или другие штучки, потому что не забыли свою няню. Благодаря им, наверное, она и встретила старость в довольно комфортабельных условиях с денежным содержанием. Миссис Оливер вдруг захотелось расплакаться. Это было так на нее не похоже, что она усилием воли сумела удержаться. Они прошли на кухню, и там Ариадна вручила принесенный собой подарок. Ах, никак не ожидала! Банка чая, топ-холта, там с мой любимый, надо же, ты запомнила? Я теперь его почти не пью, а это моё любимое. Печенье к чаю, да ты никогда ничего не забываешь. Как тебя называли те два мальчика, что приходили играть? Один звал тебя леди слон, а другой леди лебедь. Тот, что звал тебя леди слон, садился тебе на спину, а ты ходила по полу на четвереньках и как будто хоботом поднимала игрушки. Вы многое помните, няня, сказала миссис Олвер. Ах, ответила миссис Мэтчем. Слоны ничего не забывают. Это старая поговорка.